228. Июль 5. -е. Многое облегчается. Настороженность и защитность ауры оберегут от ударов. Потому и даются предупреждения. Не дремлет ведущий. При иерархическом предупреждении об опасности заградительную сеть надо привести в готовность. Поражает ткань нервов неожиданность. Злобная тварь останавливается перед направленным на нее острием. В этом значение бодрствования. Но если предупреждение получено, стражу надо усилить. Темных изворотливость, уловки ухищрения вызваны тем, чтобы удар можно было нанести из-за спины, из-под тяжка и неожиданно. По этой именно причине они изощряются в выдумках. Достаточно просто усмотреть, чтобы одним этим условием разрушить силу удара и даже вовсе всего нейтрализовать. Лицом к лицу столкнуться они старательно избегают. Сон о кошке, вцепившейся когтями в ладони при попытке погладить ее, характерен именно как предупреждение. И кровь от когтей. И старание выпустить ее из ранок и даже высасывание из кровоточащих глубокой царапины, чтобы удалить возможный яд, показывают, что, хотя опасность и не велика, но достаточно неприятна и вызвана либо неосторожностью, либо неосмотрительностью, поставившей под удар благодаря собственной инициативе. Часто получаем удары, вызывая их на себя своей ненужной активностью. Равновесие. Тем хорошо, что не выпускает из среды микрокосма энергии без необходимости это правильно. Ибо злоба и тьма ждет малейшей зацепки, чтобы за нее ухватиться, но не ухватиться и не зацепиться за шар. Этим хороша сдержанность и молчаливость. Есть люди, которые вцепиться в каждое слово и поставить в строку каждое лыко. Пусть сон научит осмотрительности суровый. и умение удержать заградительную сеть в напряжении. Это лучший щит. От него стрелы вражьи отскочат, если он поднят. Ни родивого, ни собранного и не находящегося в готовности вояку и щит не спасет. Так в понятии готовности следует еще включить готовность усмотреть каждую очередную удуманную попытку страны темных нанести вред и зоркость готовности духовный доспех иметь в полном порядке. Так можно избегнуть опасности, о которой учитель предупредил, ибо одно молчаливо направленное острие остановит самого злобного пса. В некоторых случаях при обнаружении зложелателей, злоделателя допускается нанести удар, не дожидаясь неизбежного нападения. Тогда подрубается сук, на котором сидит супротивник, ему уже не до нападок. Иногда нападение лучшая защита. Непротивление и пассивность погубили немало хороших людей, устремившихся к свету.